Глава 16 Кроме ушастой валюты Борису досталось оружие и снаряжение трех убитых им хедов, но поскольку часть добычи была повреждена огнем, он взял себе только два автомата, пару противогазов, спиток газовых гранат, других гранатных сумках хедов не нашлось, и несколько снаряженных шприц-ампол и магазинов к подствольникам. Взял с расчетом на себя и на Наташку. Очнется же она когда-нибудь. Сменить копье на привычный ствол, пусть даже и без мне леталки, было приятно. Честно говоря, трофейный калаш радовал его гораздо больше, чем ушастая валюта. Дикарское копье Борис выбросил подальше. Зачем тащить лишний вес? Кто-то из егерей копье подобрал. Бережливые ребята. Из пустого, почерневшего от огня, внутра бронемобиля послышался глухой невнятный хрип. Кое-кто из охотников схватился за оружие. Борис спрыгнул в яму, заглянул в люк машины. Ну да, конечно. Бортовая радиостанция. То ли побившаяся при падении, то ли поврежденная огнем, она изрыгала из неисправных динамиков отрывистые, нечленораздельные звуки, похожие на кашель чехоточного. Борис поднял хэтхантерскую каску шлемофоном. По идее, если нет ответа с бортовой рации броневика, вызов должен дублироваться на индивидуальные средства связи патрульной группы. — Ага, так и есть. В наушниках шлемофона зашелестел негромкий, но внятный человеческий голос. — 2028. Немедленно выйти на связь, — требовал диспетчер от мертвого патруля. — 2028. Время задержки планового сеанса связи более семи минут. — 2028, Доложите обстановку. — Зашевелились, суки. — раздался за спиной Бориса голос корня. Борис оглянулся. Старшой тоже держал ухо уха эдхантерский шлем. «Соображает мужик». «Скоро патруля хватится», — пробормотал Гарик. Корень кивнул. «Наверное, уже хватились. Если по маршруту вышлют наземную поисковую группу, часа через полтора она будет здесь. Если отправят вертушку, она появится еще раньше». «Хреново», — заключил Гарик, с тревогой глядя на небо. «Так, уходим», — приказал Корень. «Быстро, быстро, быстро! Собрать оружие и снарягу!» Вокруг ямы с погребенной машиной засуетился народ. «Хэдов за ограду!» За неимением поблизости деревьев и столбов, на которых можно вздернуть мертвецов, несколько егерей потащили обезглавленные и обожженные трупы к разбитой хуторской стене. Там их будет лучше видно. Даже в спешке дикие охотники не забывали оставлять после себя знаки устрашения. «Соляру слить! Возьмем, сколько сможем унести!» Ну да, топливо, наверное, у диких в большой цене. Самое то оно для зажигательных бутылок. Им здорово повезло, что огонь, вспыхнувший в боевом отсеке броневика, так и не добрался до баком с горючкой. — Машину сжечь! — продолжал корень. — Хочет превратить волчью яму в гигантский костер. Все правильно, все логично. Что нельзя забрать с собой, нужно уничтожить. Но ведь можно поступить по-другому. — Корень! — «А не лучше ли свалить на броневике?» — вмешался Борис. «Он вроде не сильно пострадал». «Да и парализованных везти будет проще, чем тащить на горбу», — подумал он про себя. «Не лучше», — отрезал корень. «Броневик легче выследить с воздуха. Машина оставляет большие следы. Она не проедет через буйраки и болота и не пройдет по нашим тайным тропам. Ее не спрячешь в схронах». «Но...» «Нет, Берест. Уйдем пешком. За хутором начинается леса, куда хеды вряд ли сунутся». Устраивая засаду, корень предусмотрел все, пути отхода тоже. И отказываться от заранее разработанного плана старшой не собирался. «Гарик, зачистить поляну!» — негромко прозвучал последний приказ. Борис насторожился. «Что значит зачистить? От кого? Все хэды ведь уже мертвы!» Гарик склонился над двумя скрюченными егерями, попавшими под хедовские шприц ампулы и лежавшие сейчас на краю волчьей ямы. В руках Гарик блеснул нож. «Ты это чего, корень?» Борис встревожился по-настоящему. До сих пор все происходящее было ему понятно. Теперь же... «Они пробудут в отключке еще с полчаса». Старший даже не повернулся к нему. «Может быть, минут сорок. Мы не можем столько ждать. И тащить их на себе не станем». Два удара ножом. Парализованные люди даже не дернулись. Только на красноватую майку Гарик обрызнула кровь. Рыжий егер действовал профессионально, резал горло быстро, глубоко, широко, от уха до уха и чуть ли не до самых позвонков. Чувствовалась рука опытного головореза. «Твою мать!» — Борис потянулся к автомату. Старшой перехватил оружие, забрал его калаш. «Успокойся, Берест. Нам надо уходить быстро и налегке. С Собой возьмем только самое необходимое. А люди тебе, значит, не нужны!» «Я не трессовладелец, поморщился корень, — «тащить с собой балласт не стану, иначе не спасется никто, и оставлять здесь хедом готовеньких трессов тоже не буду. Я уже объяснял, по какому принципу мы действуем. Кто не может или не хочет идти с нами, тот больше никуда не идет». «Да, объяснял. Но Борис и помыслить не мог, что принцип этот распространяется на всех, абсолютно на всех, и на членов егерской группы тоже». А Гарик уже направился к Наташке. С ножа в его руке капала кровь, и он явно намеревался снова использовать нож по назначению. Вот ублюдок, а! Наташка помогла ему, когда Гарик убегал от хедов, споткнулся на ровном месте, а теперь это сволочь. Эх, жаль, трофейный Калашу корня, но и хрен с ним. Все предупреждения, все кары... полагающиеся за нарушение субординации и неподчинение старшому во время охоты, вылетели из головы. Наташку скоро прирежут, как свинью. Ни о чем другом Борис сейчас думать не мог. Он бросился к Гарику. Без оружия. «Берест!» — окликнул его старшой. «Да пошел ты!» Борис никак не отреагировал на окрик. Зато Гарик обернулся. Сразу все просек. Выставил перед собой нож. Конечно, школа выживания у диких — суровая школа, но и Борис был одним из лучших бойцов на своем хуторе. Да и после, уже в пятнистой хедовской форме, приходилось совершенствовать бойцовские навыки. И в гладиаторском ошейнике тоже. Манера боя у Гарика была проста и незатейлива. Выпад, укол! Перемазанное кровью лезвие мелькнуло у живота, но Борис вовремя ушел с линии атаки. Удар с левой руки, который, по идее, должен пройти незаметно. Однако Борис распознал его. Увернулся, ударил сам, ногой, с носка. Старый тяжелый берц с набойкой попал под запястье противника. Гарикова рука взлетела вверх, однако Дикий умудрился не выпустить ножа. Ничего, перехват болевой, давление под локоть. Кулак с ножом резко грудил локтю противника. Борис почувствовал, как под рукой хрустнули суставы. Гарик взуил, нож выпал. «Берест, мать твою!» Надрывался сзади корень. Гарик снова ударил слева, хорошенько так влепил. На этот раз Борис, целиком сосредоточившийся на упавшем ноже, и отвлеченный криком старшова, все же пропустил кулак, вылетевший из-под поднятого предплечья. Под челюсти будто шарахнули кувалдой. Голова мотнулась назад. Борис едва устоял на ногах. Гарик ринулся вперед. Добить! Да Тяжелый берц Бориса снова выстрелил ему навстречу. Отчетливый рифленый след отпечатался на красной, перемазанной кровью майке. Гарик упал навзничь, перекатился через голову и через мгновение снова стоял на ногах. Упрямый гад! Чуть пошатываясь, противник опять пер в атаку. Но все равно он был уже не тот, и без ножа надеяться дикарю было не на что. Взмах! Еще один неточный удар! Борис отступил увернулся. Теперь хватит одного точного удара, чтобы надолго отключить Гарика. Борис уже приготовился нанести этот заключительный удар. «Берест!» Судя по голосу, корень был не просто рассержен. Он был взбешен столь явным проявлением неповиновения в группе. «Пристрелюнах!» А вот не нужно было об этом предупреждать. Надо было стрелять сразу, раз уж пошла такая пьянка. Краймуха, уловив хедхантерский автомат, направленный в его сторону, Борис перехватил атакующего Гарика, рванул на себя, развернул. Прикрылся им, как щитом. Красная майка с треском порвалась. Гарик, матерясь, пытался вырваться, но лишь беспомощно дергался в цепком захвате и мешал старшому прицелиться в Бориса. — Берест, отпусти его! — потребовал корень. — Ага, как же! — держи карман шире. — Ну давай! Стреляй, корень! — зло выплюнул Борис. — Боевые не трать! Не летай-ка, стреляй! Потом прирежешь нас обоих! И меня, и Гарика! Тогда и до Наташки доберешься. Охотники вдруг замерли в напряженном ожидании. «Берес, не дури. Последний раз предупреждаю. Натаха не сможет идти еще с полчаса. Потом отходники ловить начнет. Будет, как сонная муха. Остаточный эффект парализатора. Знаю». Он действительно обо всем этом знал. И теперь судорожно соображал, как можно спасти себя и чернявую. «Ее придется нести, а патруль...» Корень кивнул на яму с погребенной машиной. «Уже ищут!» «Задерживаться из одного человека мы не можем! Из-за Натахи под шприц ампулы попадет вся группа!» «Она нас не задержит!» «Берест, ты спорить со мной будешь, да?» Старшой смотрел на него через прицел автомата. Палец Корня поглаживал спусковой крючок подствольного ампуломета. «Выстрелит?» «Ведь выстрелит же, если не заинтересовать!» А какой может быть интерес у охотника за головами? Решение было очевидным. — Слушай, старшой, не трожь Наташку. Я голову даю. — На отсечение? — хмыкнул старшой. — Зачем мне твоя голова, берест? Хедхантерских крестов на ней нет, и мозгов внутри, похоже, тоже. Ты не понял, корень. Даю голову хеда, мою ушастую валюту. Тебе лично даю. Корень отнял щеку от автоматного приклада. Смерил Бориса долгим, пристальным взглядом. «Ты ведь знаешь правила. Прикончишь меня, и вся моя добыча пойдет в общак. А так достанется тебе. Это сделка. Твои бойцы-свидетели!» Корень прищурился. «Ты хорошо подумал, Берест?» «Вполне», — заверил Борис. «Ох, дорого обойдется тебе твоя Натаха!» «Ну-ну, старшой, а ведь когда-то она была и твоей тоже. Забыл уже...» «Очень дорого!» — повторил корень. «Мои проблемы!» — буркнул Борис. Поразмыслив еще немного, корень кивнул. «Ну ладно, сделаем так. Пока Натаха не придет в себя, потащишь ее на горбу. Начнете отставать, или сам ее прикончишь, или пущу в расход обоих. Я лично прослежу за тем, чтобы вы не задерживали группу». Вроде договорились. Корень опустил автоматный ствол. Борис отпустил трепыхающегося Гарика. Тот повернулся, тяжело дыша в лицо Борису. Глаза Гарика были налиты кровью. Отставить разборки! присек новый конфликт корень. Гарик еще раз злобно зыркнул из-под лобья и удалился. Одним врагом больше, вяло подумал Борис. Этот прощальный взгляд Гарика сказал ему больше, чем слова. Впрочем, сейчас его больше волновало другое. Борис склонился над Наташкой. Ну что, чернявая?» Прошли мы с тобой огонь, воду и коллекторные трубы, а теперь снова тащить тебя на горбу. Она лежала на боку, мышцы напряжены, ноги согнуты, скрещенные руки прижаты к груди, стиснутые зубы, сжатые кулаки с побелевшими костяшками пальцев. После дозы хедовского парализатора любого скрутит не по-детски. Да, проблемка. Наташка, хоть и была девушкой хрупкой и миниатюрной, Но весело все же порядочно. А нести парализованного человека сложнее, чем расслабленное тело. У Бориса уже был такой опыт. Подошел и встал рядом корень. Берест, ты не сможешь выдержать с ней темп группы. Сейчас в его негромком голосе вроде бы даже послышалось сочувствие. Особенно, когда пойдем по лесу. Через пять минут начнешь отставать. Через десять свалишься с копыт. так, конечно, клевый девчонка и все такое. Но послушай моего совета. — Лучше тебе избавиться от нее сразу. Ты, парень боевой, потом добудешь себе еще ушастой валюты и любую свободную девку в клане поимеешь на раз-два. Борис вздохнул. — Да в том-то и дело, что любая ему не нужна, ему нужна эта. Но в остальном... — Но в остальном старшой, конечно, прав. Сейчас группа рванет с места в карьер и... И хрен он поспеет за егерями с таким грузом. Самое большее четверть часа продержится на равных с этими лосями. И то едва ли. Не дождавшись ответа, корень вздохнул. — Ну, смотри, Берест, я тебя предупредил. — Корень, а знаешь, что я думаю? Борис повернулся к нему. — Ну? — Патрульный броневик. — Опять двадцать пять. — Берест, ты за этой тёлки совсем сбрендил. Старший выразительно постучал пальцем по лбу. — — Хочешь, чтобы нас всех в лесу по следам от протектора отыскали? Или чтобы на шоссе накрыли? Я же сказал уже, что такой вариант не покатит. — Подожди, ты не понял, корень. На машине поедем только мы с Наташкой. — Чего? — нахмурился старшой. — Он не догонял. — Значит, нужно объяснить. — По-хорошему, надо было бы взять и этих парней, — Борис кивнул на мертвых игре. — Но вы с Гариком слишком быстро их оприходовали. — Куда взять-то? Куда ты вообще ехать? Намылился, Берест. Отвлеку пятнистых. Ты прав, хэды заметят следы от броневика, за ним и погонятся. У вас будет больше шансов уйти. А у вас? Борис пожал плечами. Полчаса час гонки, потом Наташка приходит в себя. Мы бросаем машину, а сами налегке прям пехом по зеленке. Вдвоем-то по-любому затеряться проще, чем всей группе. Ты только назначь время и место встречи. Да, а если вас цапают до того, как Натаха очухается? Вряд ли, какая-никакая фора у нас все-таки будет, корень задумался. Ты с хедовской техникой справишься? Кхм. Я у себя на хуторе с любой техникой справлялся, а хедовский броневик не сложнее трактора, сказал Борис. О том, что он сам был Хедом распространяться, не стоило. Ни к чему это знать, корню. Придется откапывать машину, корень с сомнением глянул на волчью яму. Много времени уйдет. Не, немного. Нужно только сбить заднюю стенку под колеса, и броневик выйдет сам. Это тот еще вездеход. Саперные лопатки у твоих бойцов есть. И шансовый инструмент на броне имеется. Если возьмемся за лопаты прямо сейчас, минут пять-десять всего потеряем. Зато потом твоя группа гарантированно уйдет без хвоста. Решайся, старшой. Еще секунда, другая раздумий. Хорошо. Кивнул, наконец, корень. Попробуем. Он указал на старую трассу, с которой к хутору свернул патруль. «По этой дороге двинете на запад. Будете держаться леса. Бросите машину возле трассы. Через пару дней встретимся у Синих болот. У нас там схрон». «Синее болото», — нахмурился Борис. Название было незнакомым и ни о чем ему не говорило. «Это вообще где? На карте покажешь?» «Нет у меня карты». «А как же?» «Она знает», — корень кивнул на Наташку. Если все получится, Натаха до да болот проведет. Если не получится, то какой смысл тебе объяснять? А на болотах где тебе искать? Самим искать не надо, засосет нафиг. Там без опытного проводника ни ты, ни Натаха не пройдете. И как же тогда? Выйдите к болотам, вас встретят, не волнуйся, незамеченным не останетесь. Встретят как, стрелой в башку или ножом по горлу? — Не сгущай краски, — поморщился корень. — Даже если вы доберетесь до болот раньше нас, Наташка узнает. Там в дозорах ребята из нашего клана... Из нашего бывшего клана, — уточнил он. Но учти, если за собой хвост приведете, вас вместе с этим хвостом в тряси не утопят. Ясно тебе, Берест? Борис кивнул. Все ему, конечно, было ясно.